Глава 25. Оставшуюся часть дня мы с хмурым Эллом провели, обсуждая произошедшее. Я рассказала кузену о том, как вижу чужие эмоции, как могу с ними взаимодействовать. Единственная мысль, которую я не озвучила идея мастера заставить нас с кузеном переспать. Эта мысль меня захватила и не отпускала. Весь день пыталась понять, для чего это необходимо. Мила, в первый раз, как ты меня хмы, шибанула тем разрядом, Я его видел и ощущал цепи, сковывающие меня. А в этот раз всё было по-другому. Я просто ощутил невероятную тоску и боль, отчаяние, и меня очень напугало желание умереть. Бесконечное, бескрайнее желание умереть. Что это? Мужчина чуть склонился, внимательно разглядывая моё лицо. «Давай не будем говорить об этом», — с надеждой в голосе тихо произнесла я. «Мило, мне необходимо знать, понять, что изменилось», — настаивал Эл лор Я же глубоко вздохнула, прикрывая глаза. Что ему сказать? Как в этом признаться самой себе? Наверное, давно пора это сделать. В первый раз я использовала твои собственные чувства и эмоции, понимаешь? Думаю, именно поэтому те всполохи и были видны. Возможно, всё дело в том, что ты владеешь сильной магией. А что изменилось сейчас? Снова голос кузена полной решимости получить все ответы. Сейчас я использовала свои чувства и эмоции произнесла я и замолчала, криво ухмыльнулась. Первый раз я практически открыто призналась в суицидальных желаниях, посещавших коллегу Милу последние несколько лет перед тем, как я попала к мастеру. Так и сделала, пока моей руки не коснулась тёплая ладонь Тора Хаэра, и тихий голос не произнёс. «Всё в прошлом, Мила. Теперь лишь это страшный сон». Он чуть сжал мою ладонь и отпустил. «Да». Тихо ответила я и улыбнулась, открывая глаза. Мы замолчали, каждый думая о своём. «Эллор, как ты думаешь? Зачем он всё это делает?» Всё же спросила я кузена, когда мы устроились перед камином в зале. Спустя почти полторы недели пребывания в доме мужчины я стала чувствовать себя здесь очень хорошо. Всё было уже такое привычное и родное. Я сидела рядом с огнём, протягивая руки и любуясь, как играют его всполохи, отражаясь на стенах бокала. «Кто? Мастер?» Мужчина оторвался от своих бумаг и потер ладонями лицо. «Не знаю, Мила, не знаю. И даже боюсь представить». Эллор помолчал. «Иногда мне кажется, что он что-то задумал против всей Империи, а иногда, что у него какая-то задумка, касающаяся именно нас». «Да? А мне почему-то кажется, будто для него это просто игра. Он так развлекается. Знаешь, в моём мире есть такая вещь, как компьютерные игры». Там ты создаёшь и управляешь своей реальностью. Строишь и разрушаешь судьбы, и он играет. Только в играх всё нарошку а у него по-настоящему». «Не знаю, мило». лор подошёл и сел рядом со мной на пол. Потянулся к бутылке с вином, которую мы сегодня распивали на двоих, и подлил в подставленный бокал. Сделал пару глотков. Помолчал. «Не знаю», — повторил он. «Но только за то, что он сделал с нами. Я убью его». Мужчина повернулся ко мне. «За то, что он сделал с тобой?» «Я смотрю на тебя и вспоминаю ту девочку, что вынес из пещеры. Думаю о том, что ты перенесла, пока была там. Понимаешь, раньше она была для меня каким-то посторонним существом, чем-то абстрактным. В моей работе нельзя по-другому. А теперь я вижу в ней тебя. В каждой её черточке вспоминаю тебя». Он наклонился очень близко, разглядывая моё лицо. Потом вдруг потянулся и, почти коснувшись моих губ, резко отстранился, поднялся и вышел, кинув на ходу. «Спокойной ночи, Мила!» «Спокойной!» — тихо протянула я. И вот вопрос, а почему я не отстранилась? Ведь четко понимала, что именно он хочет сделать. Неужели я хочу этого? Быстро допила вино, очень сильно захотелось сейчас попасть к Марку, чтобы он обнял, и все глупые мысли и размышления прекратили терзать мою голову. И ещё эта мысль о возможном плане мастера. Она никак не уходила. Крутилась и крутилась. Мастер упорно сводил нас вместе. Он был даже недоволен, что я до сих пор не нарожала Эллу маленьких торов. Что это значит? Что мне надо переспать с Элом? Нет, идиотизм, как в дешёвом романе «Право слово». Только если это не решает какой-то важный вопрос. Ведь он приходил, мог легко меня достать. Но он словно проверил, Выразил недовольство и намекнул, что жить мне осталось недолго. То есть подталкивал к какому-то шагу. «Ладно, говоришь, слабый мальчишка». Я поднялась в свою комнату, разделась и завалилась спать. Завтра тяжёлый день, и надо отдохнуть. До окончания академии осталось буквально пара недель. И, похоже, пока я не сдамся, а мы с Эллом держимся друг от друга подальше, у меня ещё есть время. Совсем немного, но есть. Я улыбнулась. мило Марк сжал мою ладонь, привлекая внимание. Я повернулась к нему и встретила тёплый и просящий взгляд. «Просящий? Уже интересно!» «Ау!» — откликнулась. «Дядя приглашает нас в субботу после последнего выступления отпраздновать. В его дом за городом. Он большой, тебе понравится, я уверен. И лес там рядом. Подпишем документы и всё, будем развлекаться». «Искупаемся». Я чуть повернула ладонь, сжимая его пальцы. «Лес и купаться — это здорово». «Хорошо». «Вдвоём?» лукаво приподняла бровь. «Нет, ребята тоже поедут, ну, если ты согласишься. А если нет, тут отметим». Он смутился. «Ого! Невозмутимый Марк смутился?» Я ещё раз тепло улыбнулась. «Студентка Кер!» — послышался голос Эллора, а я снова развернулась к преподавателям. «Сегодня наш поток собрали в Большом зале, чтобы провести собрание». Взгляд Кузена обещал мне расплату за то, что отвлекаюсь, пока глава Академии объясняет правила и расстановку лицензиатов. «Простите, Тор встаю со своего места и сажусь обратно. Прошла почти неделя после наших последних посиделок с ним у камина. Вечерами лор перестал бывать дома, полностью посвящая все время работе в департаменте и Академии. Мне он ничего не рассказывал» но я поняла, что ищейки нашли какую-то зацепку по мастеру и отрабатывают её. На мои расспросы, если удавалось поймать кузена по утрам, он отвечал лишь одно. «Не переживай, милая, я всё решу. Он до тебя больше не доберётся». После этих слов Эл снова с головой уходил в работу, а меня отправлял в академию порталом. Я оставшиеся вечера проводила тоже с пользой. Наконец, забрав все материалы и засев у себя в комнате вместе с Адалиной, я доделывала заказы, заодно обучая девушку нюансам. Работать с ней было одно удовольствие, как с профессионалом, которому ничего не надо объяснять по-крупному, лишь давая новые знания и умения. Спустя буквально четыре дня в четыре же руки все было готово. По окончании собрания все студенты разошлись по своим делам, а Адалина выловила меня у выхода. «Мила, привет!» — она радостно схватила меня за руку. «Привет!» — улыбнулась я приятельнице. «Мила, папа очень хочет с тобой поговорить. Может, сходим вечером в город?» «Очень надо, пожалуйста!» — протянула девушка, чуть сжимая ладонь на моём предплечье. «Ну хорошо!» — согласилась я, предвкушая прогулку в город. «Ура!» — она радостно захлопала в ладоши и сразу ойкнула, так как проходящий мимо Сиор шлёпнул зазевавшуюся студентку по попе, улыбнулся мне и подмигнул, тут же растворившись в толпе студентов. «Ада, только недолго. У меня ещё есть планы на вечер, хорошо?» — предупредила я, снова привлекая к себе её внимание. «Конечно!» — серьёзно кивнула она. «Тогда через полчаса буду ждать у ворот».